Рыба. Здешнее полосатое небо угнетало неимоверно. Ребята говорили, что привыкаешь, но, по-моему, они просто медленно сходили с ума. Я бы точно сошла. Главное, что эти светящиеся полосы еще и плывут и ворочаются. В общем, я, по возможности, старалась днем оставаться под крышей. Тем более, что прикорнуть лучше было днем. Днем Дину был поспокойнее. Ночью начинал метаться. Несколько раз мне казалось, что конец. Все расползается, как загноившиеся рана. Но каждый раз как-то удавалось удерживать ситуацию, замирать на самом краешке и потом отползать, отползать и снова срываться. И снова удерживаться. Кончались жидкости для переливания. Я их экономила, как могла, но они все равно кончались. Совместимая кровь была только у троих. И они, конечно, рады были бы выжать ее из себя до капли, так что пришлось объяснять, почти не кривя душой, что свежей крови переливать много нельзя. Опасно. Начнет сворачиваться, и тогда... А спасали, конечно, новый антибиотик, который появился только в этом году, да сопротивляемость организма. Дину говорил, что она досталась ему от отца, а я не стал рассказывать, как ее заполучил Чаки, и другой Дину, князь, и я сама. Мы трое, кому доктор Мор вводил препараты из крови поля, и, наверное, сам док, старая сволочь. Князя волшебная кровь не спасла. Не знаю про Чака, только слышала, что он в гражданской войне уцелел и осел где-то в наших краях, хотя и не в самом Биштауне. А вот меня спасла точно, и не один раз. Я подхватила бубонную чуму на пересылке, но выжила. Я подхватила тиф в лагере и отделалась только облезшей шкурой. Я загремела на две недели в штрафной барак, где ледяная вода стояла по щиколотку, и спать можно было только в ней. Я спала и вышла живой. В общем, на эту свою волшебную кровь я в основном и надеялась. Надеялась больше, чем на умения и на новые антибиотики, которые вообще-то были отменно хороши. Свойства ее, конечно, могли передаваться и по наследству, или не могли, проверить же никакой возможности не было. Дети Поля затерялись в войне, мы с князем оказались тупиковыми сучками эволюции, и только Чак украсил мир двумя своими отпрысками, один из которых и есть объект научного интереса, или субъект. В голове возникла плавная легкость, как после бутылочки хорошего вина И я вытащила иглу из вены. С каждым разом я начинала ощущать кровопотерю все раньше и раньше. Вот и сейчас набралось. Я посмотрела на бутылочку. Да нет, нормально набралось. Девочки. Девочки помогли мне сесть. Потом Зея забрала бутылку и разлила кровь по пробиркам для центрифугирования. Моя кровь, к сожалению, не годилась для прямого переливания, поэтому... Приходилось изворачиваться посредством системы деревянных шкивов и просмоленных веревок. Чуть погодя, Эрта притащила большую кружку горячего травяного настоя. Не знаю, был ли толк от этих трав, потому что даже бабка, которая травы понимала интуитивно и умела разговаривать с ними, вряд ли нашла бы общий язык с травами здешними. Они были не то чтобы незнакомыми, они были неправильными». Та же кроводолька, мне бы ее попить сейчас, но вместо мясистых и мягких листьев у нее здесь листья плотные, твердые и даже резучие по краям. И как это на ее полезности сказывается, мне неизвестно. Ладно, прорвемся. Парни за стеной взялись за ворот, шкивы застучали и зашумели, карусель с пробирками закрутилась все быстрее и быстрее до визга. Пробирки были не настоящие, корпуса шприцев. Крутить полчаса. Я прошла к Дину. Он сегодня уже ненадолго приходил в сознание и сейчас напоминал не беспамятного или харадочного, а просто очень уставшего и спящего. И страшно походил на чаке, только скулы немного другие. Бинт, сидевший рядом с ним, показал мне жестом все нормально, но я все равно проверила отсос дренажа. «Да, какая-то жидкость поступает, но немного. И баночку под катетером. Моча идет, темная, конечно, но идет хорошо. Бабушка, продолжай шептать». Между тем, оказывается, настал вечер. Я это поняла, потому что услышала, как кто-то зажигает фонарь над дверью. Это был лимон. Я встала рядом, подперев стену. Он молча протянул мне портсигар. Я взяла самодельную сигарету, он щелкнул зажигалкой, и я прикурила. «Лучше не спрашивай», — сказала я. «Понимаю», — сказал он. «Слушай», — сказала я, — «а что дальше?» «Когда?» Он сделал вид, что не понял, а может и правда не понял. «Вообще ведь невозможно прожить здесь всю жизнь». Он помолчал. Всякие были планы. Ну, всякие, в общем. Группы были отправлены в разные места, «Никто не вернулся», — сказала я. «Никто», — сказал он. «Вот я и спрашиваю, какие планы». Теперь он молчал еще дольше. «Если бы объявили амнистию, я бы отправил всех сдаваться». «Не объявят», — сказала я. «Дорога, в сущности, одна», — сказал Лимон. «В Пандею». Но вот никто не вернулся, две группы туда ушли. «Может, начала я, но он уверенно перебил. Нет, не может. Ладно. Все равно туда пойдем. Другого пути нет. Если, значит, не судьба. Но теперь только весной. Понятно?» «Весной», — повторила я. «Тетя ноло? сказал Лимон, — «ты не волнуйся. Шила тебя проводит, дорогу покажет в лучшем виде. А тебе что? Похитили, куда-то завели, выхода ты не знаешь». «А что это вообще такое?» — я от догорающей сигаретой описала полукруг. «Это вообще где?» «Никто не понимает», — сказал он. «Это место показал один бывший старатель. Но он ушел еще с первой группой разведчиков. Тут есть еще несколько входов и выходов, можно попасть в другие места, но точной карты нет, а соваться наугад не хочется. Пока. Тонкость еще в том, что вход, он вход и есть». «Обратно через эту же дыру не вернешься. Я помню, мы когда-то долины и прочими ОО интересовались». «ОО?» — не поняла я. «Области отклонений ты собирателей брызг разве не смотрела?» Смотрела, ничего не помню. «Так это там и называлось. Области отклонений. ОО сокращенно». «Ну и мы с ребятами, пока еще весь этот джакч не случился, интересовались». Книжки какие-то находили, фильмы старые учебные. Потом физик наш много интересного рассказывал. В общем, я думаю, что где-то совсем рядом находится еще один саракш, другой, и в него есть какой-то проход. Только этот проход не такая дыра, как туннель или шахта, а вот что-то вроде этого места, где что-то от нашего саракша, что-то от того другого, типа тамбура, вот не просто пространства сообщаются, а еще и реальности смешиваются, накладываются. — Поль, — подумала я, — не пришелец из будущего, а охотник, забредший к нам из соседнего Саракша. Так предположил доктор Мор, но нам больше нравились другие теории, и мы не прислушались. Да, все объясняется тогда очень просто. И я вдруг представила себе два шара, один размером с яблоко, а второй — стыкву. Маленький — это наш саракш, а большой — его. Тогда понятно, откуда там такое множество самых разных зверей, ведь, может быть, там разные континенты, и даже не все из них открыты, а если не стыкву, а сайростат, я даже присвистнула. — Что? — спросил Лимон. — Ты поле знал? — спросил я, который в горном озере. — Я его даже хоронил, — мрачно сказал Лимон. «Да ты что?» — сказала я. А я его выхаживала, когда он только появился. Лимон чему-то усмехнулся. «А он точно умер?» — спросила я. На части порвало, собрали совсем немного, руку, полголовы, а что? Я думаю, он был как раз из этого соседнего саракша. «Скорее всего», — сказал Лимон, как о чем-то совсем обычном, помолчал и добавил. «Я думаю, он у нас скрывался» а его все равно выследили и нашли. — Кто? — Какие-то мутанты, шестипалые. Небольшие такие человечки, верхом на громадных обезьянах, тоже шестипалых. — Свестишь, — сказала я. — Ага, порох при мне эту парочку завалил, из пулемета в упор. Пороха помнишь же? Всю ленту всадил. Да подожди. Он шагнул за дверь и тут же появился вновь. В руках его был короткий меч в ножнах. Он сделал движение, как будто вынимает клинок из ножен, и мне на секунду показалось, что клинка-то и нету. Оторвалась рукоять. Но потом на пустом пространстве сыграл блик, и тогда я поняла, что клинок прозрачен, как стекло. «Что это?» — спросила я. «С этого шестипалого сняли», — сказал Лимон. «Штука страшная, рельс перерубает. А еще она как-то умеет на людей воздействовать. Типа усилители, что ли». Ты, когда ее в руке держишь, можешь, как бы сказать, повелевать, что ли, и тебя слушаются сильнее, чем обычно. А врагов в растерянность вгонять или даже в ужас. Но это надо, конечно, чтобы, ну, хотя бы пара орудий помогала. Просто с мечом на укрепление пойти ничего не будет. Пробовали? Дину пробовал, да пришлось потом броневики с пулеметами подгонять. — С пулеметами все получилось, — он усмехнулся. — С пулеметами хорошо, без пулеметов как-то не так. — А как вы сюда попали? — спросил я. Лимон опять помолчал, и я даже подумала, что он не ответит. Он еще раз приобнажил клинок, поднял на уровень глаз, посмотрел сквозь него на меня, на утихшее полосатое небо, на озеро. — Меня вырубило, когда артиллерию брали, — сказал он. Ранка вроде пустяковая, а крови много потерял. А приказ был раненых перевязывать и на месте оставлять, типа потом подберем, хотя все знали, что никто подбирать не будет. Разве что мирные, да и то. Так получилось, что раненые сами себя в кучу собрали. Док с нами, пожилой такой, как же его забыл, многих спас. А ночью уже стрельба затихла, только слышно, как танки ревут, ну и светло от ракет. Приползают двое гвардейцев и притаскивают Дину. И у него опять ноги в лоскутке. В общем, поймали гвардейцы с десяток артиллерийских лошадок-дамулов, которые далеко не разбежались, организовали транспортировку и обратно в горы, чтобы по своим следам не идти, свернули западнее. Так и вышли к долине. Здесь встретили старателей, поговорили. Им как раз лошади нужны были. Один и предложил провести нас в это место, типа «отлежитесь, подлечитесь». «Понятно», — сказал я и встала. «Наверное, плазму отогнали. Пойду посмотрю». Он кивнул.